Константин Муравьев. Игра в прятки, Книга третья, Глава первая, Планета Керанос, Галарианский материк, Акарианские леса, Все еще непонятно где и непонятно когда. «Новичок!» Слышу я все тот же первый голос. «Ползи сюда и не высовывайся, Пузом прижмись к самой земле, Не бойся испачкаться, Жизнь дороже!» Мысленно киваю. Лучше послушаться умного совета, пока не разберусь, что тут к чему. И поэтому проползаю куда-то направо, как раз туда, откуда послышались команды, при этом чуть ли не зарываясь и не вгрызаясь в какую-то распаханную, пахнущую сыростью и прелой листвой землю. Несколько метров, и я сваливаюсь в обыкновенный окоп. Офигеть! Вокруг разлита магическая энергия, которая тут не меньше, чем в пустошах. Но при этом, везде, куда не погляжу, нарыты какие-то окопы, достает да что-то похожее на блиндажи. Осматриваюсь и приглядываюсь к тем, кто сейчас находится напротив меня. А там тесной группой сидят пятеро: два человека, два огра и один, по-моему, тролль, но очень невысокий, даже гораздо ниже, чем гром, хотя чуть покрупнее, конечно, того же орка или огра. Магов, среди них нет. Но они очень похожи на тех рейнджеров, что я встречал раньше на заставе и в академии. Все эти люди одеты в какую-то серую форму. Но это просто из-за темноты не очень понятен ее цвет. А вот то, что она достаточно однотипная, я вполне уверенно могу сказать: Однотипная военная форма сразу приходит на ум ассоциация, особенно если посмотреть на то, где я оказался. Это явно какое-то поле боя. Кроме того, поверх формы Накинуты маскировочные плащи, а под ними проглядывают доспехи. Вижу мечи и ножи. И у всех за плечами, кроме всего этого, висит еще и что-то напоминающее наши мушкетоны. Однако именно они отдают магии огня, но очень слабо. Хотя мне кажется, что магический отклик не сам по себе такой слабый, а будто он замаскирован. «Молодец!» – удивленно проговорил один из огров, тот самый. Первый голос, что я услышал. Послушался. Обычно до вас столичных увольней туго доходит. И развернулся к троллю. «Майор», — обратился он, — «других я больше не вижу». Тот кивнул в ответ и подсел ко мне поближе. «Сколько вас еще должны перебросить?» Тихо спросил он у меня. «Я был последним. Прикинул я, что в портал, открытый из города Галов вылетел сюда уж точно последним. Вот так!» прорычал тролль. «И это...» Он небрежно ткнул в меня пальцем. «Все наше подкрепление?» А потом грустно уточнил. «Сколько вас хоть было?» «Так, вспоминаю. Я точно видел, что в портал прошла как минимум пара десятков тараканов. Если местные восприняли их за свое подкрепление, то нужно называть адекватные цифры, схожие с тем, что могли посчитать и они сами. Тут главное не спалиться, пока я не пойму, что происходит». А то в такую пору, как война, легко и без головы остаться. Примут за шпиона, дезертира или предателя. И никому ничего потом ты не докажешь. Им главное — сохранить сотни и тысячи, чем ошибиться в единицах. Так сказать, по закону военного времени. Был человек и нет человека. А виновен он или нет, судьба потом рассудит. Максимум скажут «не повезло». А поэтому отвечаю. Я видел около двадцати. Заметил слабый кивок одного из людей, на которого майор бросил взгляд. «А с тобой-то почему такая промашка у них вышла?» Махнул майор куда-то себе за спину и удивленно посмотрел на меня. «Думаю, нужен ответ, в который они поверят, даже если не захотят. Хотя самым правдивым ответом, которому доверяют больше всего, иногда выглядит полнейший бред. Значит...» «А они не промахнулись», — пожав плечами, отвечаю я. Все пятеро удивленно смотрят в мою сторону. Они не промахнулись, повторяю я уже специально для них, выделяя каждое слово. Если вы на меня посмотрите при свете, то увидите, что я весь в крови, с головы до ног. Но еще сейчас и в этой грязи. Я показал на свою одежду. Меня выкинуло вместе со всеми, но сильным взрывом потом отбросило как раз туда, где вы меня и нашли. На мне активированный защитный амулет, подарок деда. Я вытянул из-под куртки свою поделку. Вот он меня и спас. Я потряс амулетом. Но не успел я даже закончить говорить, как Огр, расширившимися глазами, посмотрел мне за спину. «Тарк, идиот, прячь его быстрее!» Но было уже поздно. Прямо над нами прогремел плазменный взрыв. Но, по крайней мере, мне так показалось, будто как раз над нашей головой пролетел огромный такой шарик расплавленного металла. Если стреляли по магическому излучению амулета, то почему не сделали этого раньше? Мне это было непонятно. Черт, на мне же адамантит, вспомнил я. Вот почему они его не заметили, когда он был под кольчугой. Этот материал поглощает магическую энергию. Убираю амулет обратно. Но майор уже выглядывает из окопа, и что-то, заметив на другой стороне поля, мгновенно ныряет обратно. Быстро, командует тролль. Отходим на наши позиции. Этот идиот нам все испортил. Судя по всему, этим идиотом был я. Хотя все может быть. С тем количеством ошибок, что я совершил, это и неудивительно. А он-то дойти сможет?» — спросил один из людей, указывая на меня. «Жить захочет, да ползет, не очень вежливо ворчит майор. Но потом смотрит на меня и, взглянув как на еще одного будущего покойника, говорит. «Новичок, делаешь все, как мы». До нашей временной базы тут около 50 километров. И пятерка спора бежит через окопы, направляясь куда-то в сторону виднеющегося вдали леса. А до меня только сейчас доходит. Если до их временной базы полсотни километров, то, судя по всему, мы сейчас находимся в глубоком тылу этого неизвестного противника. И чтобы попасть к этим самым гипотетическим своим, нам нужно пройти через линию фронта. Это рейнджеры или разведка, или какая-то диверсионная группа, которой я своим появлением сорвал операцию. Черт, любовью они ко мне гореть теперь точно не будут. Резюмирую я, разворачиваюсь и бегу за очень быстро отступившим отрядом бойцов, который до этого сидел здесь в окопе. Мы под канонаду выстрелов и непрекращающийся грохот быстро побежали куда-то обратно на нашу временную базу, со слов все того же майора Тролля, Только, как я понимаю, это самое обратно означает прямо через самую гущу врага. А сейчас же я двигался за ними в лес. Акарианские леса. Позднее утро. Отряд уже третий час после непрестанного обстрела, когда он через окопы и минные поля пробирался к относительно безопасному лесу, бежит вдоль русла небольшого ручейка, направленного прямо в самую его чащу. Что скажешь, сержант? Обратился на бегу майор Кохан к своему заместителю Огру Горку. Держится новичок, кивнул тот на слова их командира. Он сразу понял, о чем, вернее, о ком спрашивает майор. Тот поручил ему приглядывать за челом. Даже не отстает. По виду смахивает на мага, но экипирован неплохо. Видел его оружие? Тихо спросил тролль. Нет, помотал головой сержант. При мне он его не доставал. Я мельком заметил меч когда тот выскочил при прыжке, и он его вставил обратно и закрепил в ножнах. Оглянувшись на бежавшего последним молодого хумана, тролль задумчиво закончил. «Лезвие клинка темное. Адамантит?» — удивленно спросил у майора Огор. «Вряд ли, хотя очень похоже. Но металл неплох. Явно оружие делалось на заказ. Только вряд ли тут окажется кто-то, у кого есть такое оружие. Я о другом хотел сказать». Тролль вновь посмотрел на Хумана. Он подготовился к высадке. Активированный защитный амулет при переброске. Не растерялся, когда оказался на поле. Мы-то подумали, что он просто оглушен. А он затаился, пытаясь разобраться в том, что происходит и где оказался. К тому же у него хорошее оружие, которое не дает засвета и не выдаст твоего присутствия. Неброская одежда. Конечно, это не полный походный комплект. «Но если предположить, что у тебя нет времени собираться, то...» Майор замолчал. Пробежав еще пару десятков шагов, он, обдумывая каждое свое слово, продолжил. «Есть у меня подозрение, что парень знал, куда отправляется. Похоже, наш новый знакомый — беглец». Огр перевел удивленный взгляд на тролля. «Сбежал из столицы?» «Бери больше. Я думаю, из империи». Видимо, парнишка там здорово подставился, холь пришлось прятаться здесь. Тем более и идиотов, которые последуют за ним сюда, наберется немного, если вообще сыщутся». И два старых воейки оглянулись на бегущего следом за ними чела, который довольно спокойно и с интересом крутил головой, стараясь рассмотреть получше место, куда его забросила судьба. «Поговорим с ним на базе», — тихо произнес майор. Сержант лишь кивнул. Он своей дубленной кожей чувствовал совсем другое. Что-то не так было с этим новичком. Но вот что, понять сержант не мог. Все еще непонятно где. Через 12 часов. Мы бежали уже почти 12 часов. Это было гораздо больше тех 50 километров, о которых говорил майор. Я хоть и не сильно устал, но старался делать вид, чтобы не выбиваться из общего строя своим бодрым шагом ведь остальные уже давно выдохлись, но упорно продолжали бежать. Туда неожиданно указал майор на какую-то скалу, выглядывающую за деревьями, и повернул в ту сторону. Все двинулись следом. Я втихаря использовал малое исцеление, чтобы не отставать от этих марафонцев, и спокойно побежал за ними. Как я понял от наших рейнджеров, местные воины отличались как небо и земля. Они совершенно не чувствовали... Магические энергии. Я бы уже 10 раз выбрал место для привала, где мы смогли бы отдохнуть и восстановить силы всего за полчаса. Но они все время упорно бежали куда-то дальше. Но тут, правда, было еще одно предположение, что я просто чего-то не знаю. Но, как мне кажется, в этом случае я не особо и ошибался. Отряд несся к какой-то знакомой удаленной базе, где они и собирались отсидеться некоторое время. Через пару километров так и оказалось. Небольшая скала, а внутри пещера, замаскированная камнями и ветками. И это явно неприродное образование. Тут постарались люди. «Горг, проверь», — тихо распорядился майор, указывая сержанту Огру на пещеру. Хотя это было незачем. Внутри никого не было. Никаких аур не проглядывало. Жизни не чувствовалось. После той энергии, что переполнило и затопило меня в логове Гаалов, многие мои способности перешли на несколько иной уровень. Я стал более чувствителен, особенно в работе и обнаружении магических источников и каналов энергии. Да и еще. Все те рунные формулы, что я нанес на себя, теперь просто прописались в моей ауре. А это было несколько изменившееся плетение слабого лечения, которая просто превратилась в мою еще более повысившуюся способность к регенерации. Вторым шел слабый магический щит, который теперь висел на мне почти постоянно. Что интересно, он совершенно не был заметен со стороны, так как это стало свойством моей ауры. Он внедрился в ее структуру намертво, и поэтому пару-тройку простых ударов обычным оружием или воздействия слабых плетений я мог пропустить без особой на то подготовки. Потом, конечно, счету требовалось некоторое время на восстановление, но зато его поддержание не требовало от меня никаких усилий. Он просто был, и все. Ну и последнее, и, видимо, самое значимое. Я видел источники не только те, что находились поблизости, а буквально все, насколько хватало моих сил. А энергию я мог качать хоть откуда, из своей ауры или любых внешних ее поставщиков, тех же самых источников или накопителей. И источниками магической энергии для меня было абсолютно все. Начиная от разных насекомых и деревьев, до бегущих рядом со мной людей, облаков, парящих в небе, гор, окружающих нас, или металла в моем клинке. Я все это чувствовал. Первые мгновения, вернее, даже не мгновения, а часы, это очень мешало. Но анализатор, который сидел в моем сознании, через пару-тройку часов моих мучений перевел эту мою способность во вполне контролируемое состояние. А то живешь как в какой-то матрице, ну или еще чем-то на нее похожим. От реальной картинки же ничего не остается. Зато теперь я мог точно сказать, что в пещере перед нами никого нет. И в дополнение, точно знал, есть слабый источник магической энергии Земли. Раньше я его и не заметил бы, но теперь вот он, и я прекрасно его чувствую и вижу. Анализатор даже стал какую-то эмпирическую таблицу силы источников магической энергии составлять, чтобы можно было более точно классифицировать их и как-то работать с ними. От меня в этом случае ничего не требовалось. Тот все делал самостоятельно и на полном автомате. Правда, сейчас он застопорился, пытаясь найти величину минимально различимого мной источника магической энергии, чтобы ее и принять за минимальную эталонную единицу измерения. И в этом оказалась достаточно большая проблема. Только он начнет отсчет от какой-то уже обнаруженной и зарегистрированной им величины и станет переписывать свои данные относительно нее. Как я подкину ему очередную пакость и замечу еще один источник с меньшей величиной излучения. Так он и мучился. Анализатор-то. Практическую выгоду от этого я понял мгновенно, как только разобрался, что он делает. Чем, похоже, поразил даже этот компьютер в своей голове? Удивительно, тот ступор, в который анализатор впал, вполне можно принять за удивление или растерянность. Сама по себе классификация источников не имела никакого практического применения, кроме упрощения определения силы источника. Но если соотнести расстояние, на котором я замечаю минимальную величину эталонного излучения, и тот источник, который я вижу, да потом соотнести его с этим эталонным расстоянием, то я почти до нескольких сантиметров могу определить расстояние до обнаруженного мной магического источника. Но тут необходим еще один параметр, который позволял бы отсечь ложные проекционные расстояния, соотношение которых варьировалось бы относительно видимого источника и его дальности нахождения. Вот над этим сейчас и работал анализатор. Этим параметром должна была стать скорость, с которой происходит усиление получаемого мной сигнала, если я, например, двигаюсь в его направлении. Ну или можно было работать по принципу пеленгации, точка пересечения двух прямых до источника и будет местом его нахождения. В общем, все это анализатор сейчас должен был совместить и получить какую-то более-менее рабочую версию пеленгации магических источников. К тому же, Анализатор стал составлять карты местности. Конечно, они сильно отличались от той магической, что была у меня, но теперь я точно никогда и нигде не заблужусь. Благодаря видимым источникам магии, а также используя их как точки привязки к местности, анализатор мог составлять маршрут моего перемещения относительно их, плюс дополнял его трехмерной, видимой мной самим картинкой. Вот и получалась у меня такая своеобразная, Виртуальная карта местности, основанная на привязке к наиболее стабильным и сильным источникам магического излучения. Акарианские леса. Вечер. А сейчас мы находились напротив этой самой пещеры. «Никого», — тихо произнес от ее входа Огр, и мы по одному двинулись в его сторону. Вошли внутрь пещеры. Хоть она и не очень просторная, но явно обжитая. Видно, что ею пользовались уже не один раз. Копать на стенах, хотя я поостерегся бы разводить здесь костер, все-таки это лес, и такие запахи или струйка дыма, особенно в ясную ночь, привлекут многих. Блин, я опять забываю о магии. Дым и тех, кто чувствует магию, огня привлечет. Пока я сидел и размышлял, ко мне подсел тот самый огор Горг, твоя смена последняя, под утро. Готовишь завтрак. Даже особо не спрашивая моего мнения, произнес он. «В паре с тобой крот. Он тебя и поднимет». И показал мне на второго огра. Понял. Кивнул я. «А чего спорить? У них тут свои порядки и свой устав. Их пятеро. Поровну не делится. И меня поставили в пару с тем, у кого не было своего напарника. Смотрю на них. Не могли они не учесть такой простой мелочи. А значит, у них во время вылазки уже были потери и стычки». И правда. У седого угрюмого человека со шрамом через весь подбородок и большую часть лица за плечом вместо одного мышкитона висит два. Хорошо, произнес Огр. идем. Сейчас керн, показывает он на того самого человека, приготовит ужин. А с тобой, пока хочет поговорить майор Кохан, кивок в сторону тролля. Иду. И я, поднявшись с того места, где устроился, подошел к сидящему в углу небольшой пещер майору. «Садись сюда», — показал он рядом с собой. «В ногах, правды нет». «Знакомая пословица», — удивился я, усаживаясь. «Немного в стороне, но так, чтобы меня было видно, сел и горг, а также и второй огр. Да и оба человека контролируют каждое мое движение. Не очень они доверчивые ребята, как, в общем-то, и я. Сижу и молчу. Это армия. Меня явно вызвал на разговор высокостоящий чин». Значит, ему его и начинать. «Я майор Кохан», посмотрев на меня тяжелым взглядом, проговорил тролль. «Ты неплохо держался сегодня. Тебя очень хорошо тренировали. На Неженку ты не похож». «Дед хотел, чтобы я пошел по его стопам», ответил я. Ведь Петрович и правда иногда поговаривал, что дороги мне, кроме как в такие структуры, где работал и он сам, больше никуда нет. «Понятно», кивнул майор и посмотрел на Огра. Это сержант Горг. Рядом сидит его брат. Мы зовем его Крот. Ужином занимается старина Керн. За входом следит его племянник Тнок. И Кохан взглянул прямо мне в глаза. Степан. Странное имя, задумчиво протянул тролль, посмотрев на готовящего ужин бойца. Ведь это ваше? Нет, отрицательно покачал головой седой гигант. Оно герийское. Переводится как «любимец смерти» или же наоборот, как избежавший смерти. Герицы, что с них взять? Дикари еще больше, чем мы. Но я точно знаю, что оно очень древнее. Не думал, что кто-то решится назвать так своего ребенка. Я слышал, что когда-то так звали одного военного вождя, кровавого и жестокого. Но именно он тогда спас все северные племена. Жаль, я не знаю всей легенды. Мы поняли, остановил рассказ мужчины-тролль. Видимо, тот был большим любителем потравить байки. В общем, необычное имя. Ну да ладно, меня вон назвали в честь вонючего болота, где располагалось наше поселение, и то не жалуюсь. Тебе же повезло больше, какой то древний герой. Но у меня к тебе другой вопрос. И Кохан задумчиво посмотрел на развивающиеся язычки пламени горящего костра. «Зачем ты тут?» – неожиданно спросил он. Я недоуменно посмотрел на него. Реально не понимал подоплеки этого вопроса. Э -э -э, я даже не знал, что им нужно ответить. Троль посмотрел на меня. «Хорошо, спрошу по-другому», — сказал он. «Зачем молодой человек, в самом расцвете сил, выбрал дорогу, ведущую в один конец? Ведь отсюда нет возврата в империю». Майор ткнул пальцем себя в грудь. «Я тут лишь из-за того, что ровно столько стоит счастливая жизнь моей дочери» потом показал рукой на огров. Их отправила сюда община, они добровольцы. Империя помогла им, и они так расплатились с ней за услугу. Но ну а Керн с племянником, тут ради матери много. Имперские маги обещали ее спасти. И он опять вопросительно посмотрел на меня. Моего ответа, как я понял, ждали и все остальные. Не было выбора, пожав плечами, честно признался я. Если бы я остался по ту сторону портала... То умер бы в течение 10 минут. Здесь собрались те, кто привык чувствовать правду и ложь на инстинктивном уровне. От этого зависело их собственное выживание. И потому сказанная мной правда и для них прозвучала так же. Ведь я не солгал. Никто еще не придумал лучшего способа обмануть, чем сказать чистую правду. Вот очередное тому доказательство. Троль кивнул каким-то своим мыслям. Так мы и подумали. Хотя такие как ты, тут редкость, обычно другие выбирают более легкие способы свести счет с жизнью. Я спокойно посмотрел на майора: Я из тех, кто предпочитает немного потрепыхаться. Тролль усмехнулся: Ну, посмотрим, как это у тебя получится. И, оглядев меня, уже гораздо серьезнее сказал: Мы должны прекрасно представлять, что ты умеешь и на что мы можем рассчитывать, обращаясь к тебе. Это галарианский материк и если ты понимаешь, о чем я говорю, то мы сейчас практически на самой окраине окарианских лесов. Что ты вообще знаешь о них и о самом материке?» «Ну, хоть сейчас и прозвучали какие-то географические названия, но для меня они вообще ничего не значили». «Если честно, то ничего», — произнес я. «Я рад, что ты признаешь это», — даже как-то улыбнувшись и спокойно восприняв мое признание, сказал майор. То, что рассказывают об этом континенте в Империи, это сказки и выдумка. Я кивнул. Ну, не противоречить же мне ему. Тем более того, что рассказывают в этой самой Империи, мне неизвестно. Тут идет постоянная война с кадаврами. Тролль махнул рукой в направлении, откуда мы сюда и прибежали. И сириканскими магами, прибывшими в наш мир из своего. Так что это, скорее всего, правда». Думаю, уж это скрыть в Империи или на Каролге не могут. Вот еще два непонятных названия. Запоминаю. Я кивнул на слова тролля. Но вам не говорят о том, что эти кадавры, да и маги, что ими управляют, на открывали тут сотни и тысячи порталов. Мы не знаем, как они это смогли сделать. Но через них на этот материк и на все соседние острова, да и в окружающие его океаны моря, Постоянно перебираются различные твари и просто животные, существа, растения из других миров, измерений, ну или еще что там может быть. И именно поэтому этот материк превратился в закрытый от остального мира. Таким его сделали имперские маги совместно с магами эльфов. Я удивленно посмотрел на тролля. Правда, удивился тому, что он упомянул эльфов, но Кохан растолковал мое удивление по-своему. «Да». Ты не ослышался. Это не кадавры и не сириканские маги установили этот магический купол, накрывший весь Галарианский материк и все близлежащие острова и атолы. Это сделали наши маги. Они боялись, что столь сильный противник, который буквально за несколько месяцев захватил весь этот континент, доберется и до остальных. И поэтому преградили им доступ отсюда в остальной мир. Но они забыли о главном. И тут он указал куда-то в лес. Только тут сохранились так нужные им артефакты древних и магические артефакты галарианского материка. И они не могли отказаться от всего этого. И именно поэтому мы здесь. Их купол не пропускает наружу никого из живых существ. Но любые артефакты или неживые предметы мы можем без особых проблем отправлять за пределы купола. В обратную же сторону к нам забрасывают воров, убийцы и прочий сброд, который попался в руки живым и не сдох в камере, или по дороге к порталу. Кроме того, здесь периодически появляются такие вот добровольцы, как мы с тобой. Ну и через порталы к нам доставляют различные другие припасы. Хотя тут можно уже давно жить и на подножном корме. Здесь есть фермеры и крестьяне. Они организовали несколько небольших поселений на побережье. Там тварей и монстров чуть поменьше, чем везде. Это те, кто не захотел быть солдатами или рейнджерами. А так, в общем, все, что мы не попросим, нам сюда забрасывают. Ведь если нас тут не будет, то они полностью потеряют этот континент, а сами сюда попасть ой как не хотят. Ведь обратно они отсюда вернуться тоже не смогут. Никогда. Когда создавали этот магический купол, то в нем что-то напутали. И он замкнулся сам на себя, как нам объяснял один местный маг. Так что теперь он простоит вечность ну или как минимум пока на этом материке есть хотя бы капля магической энергии». «Понятно, протянул я. Вот поэтому мы и должны знать, что ты умеешь и на что мы можем рассчитывать, работая с тобой в связке. Ты вообще кто был по жизни?» Теперь уже и все остальные заинтересованно посмотрели на меня. Даже человек, тот седой, повернулся в нашу сторону, лишь время от времени помешивая варево в котелке. Что им сказать? Так, судя по всему, маги здесь есть. И это элита. По крайней мере, так было всегда и везде. В то, что я полноценный маг, они вряд ли поверят. Не тот у меня возраст. Но вот в то, что я бывший студент, без особых проблем. Маги даже не полноценные. Это как У-2 во время Великой Отечественной войны. Вроде и не истребитель, и не штурмовик. И для серьезного дела не годился. Но ночными бомбардировщиками были именно эти примитивные фанерные самолеты. Так что я бывший студент маг, но очень слабый. Если у них на базе есть другие маги, то они по моей ауре определят это сходу. Не думаю, что тут что-то сильное поменяется в сравнении с миром Арианы. А значит, таких, как я, берут лишь в видуны или артефакторы, где не требуется большая магическая мощь. Значит, и здесь моя специализация не изменится. Да и проучился я всего ничего. Три месяца. Правда, и никто не придерется. Только вот с учебным заведением могут быть проблемы. Хотя можно сказать, что я самоучка. Нет. Лучше, что меня учил частный преподаватель. Это вообще никто проверить не сможет. Дальше. Они рейнджеры. Что это дает? Разведка всегда была белой костью. А самые белые были диверсанты из Пицура. Если сказать «нет, лучше даже не говорить, а просто намекнуть, что меня дед готовил к чему-то подобному», то у них тогда вообще не возникнет вопроса ко многим моим навыкам. Ну а почему не пошел по его стопам? Поняли, что у меня есть хоть небольшие, но все-таки способности к магии. Ну а тут вы и сами понимаете. Все, линия поведения и легенда выбраны. Дальше посмотрим. Эти люди мне понравились. Было бы сложнее с разными уголовниками. Как-то с детства у меня с ними не складывалось, а тут простые вояки. «Я маг, артефактор», — произнес я. Но, заметив их удивленные взгляды, пояснил. «Но вернее, не полноценный маг, а только недавно стал обучаться, когда нашли мне учителя. В наших краях маги большая редкость». «Правда, маг я не очень сильный, скорее даже слабый», — так мне сказал мой учитель. Но он все-таки согласился со мной поработать, чтобы я смог потом поступить куда-нибудь дальше а не просиживать в нашем захолустье. Дед, насколько я знаю, за мое обучение отдал почти все наши сбережения, часть оставив на оплату учебы в столице, когда я смогу туда поехать. В этом месте тролль ухмыльнулся. «Ты хоть представляешь, сколько стоит обучение в столичной академии магии?» «Ну, тот маг, его зовут Каа», — вспомнил я архимага. «Сказал, что мне потребуется около тысячи золотых». «Он прав». Опять ухмыльнулся Кохан. Но это только за один семестр первого года обучения. Я посмотрел на него. Цифры-то я ляпнул на Абум и, видимо, куда-то попал. Заметив мой растерянный взгляд, тролль продолжил. А в году этих учебных семестров три. Именно по этой причине я тут. И достаточно хорошо разбираюсь в этом вопросе. У моей дочери сильный дар. Она маг земли и воды. И поэтому я обменял свою жизнь на жизнь для нее. Ей оплатили обучение в Академии, полное обучение за все 10 лет. А ты не учел, что за первый год нужно 3000, за второй – 6, потом 12 и так далее. Никто не учится в Академии больше 3-5 лет. Даже не у всех правителей есть такие деньги. Хотя для монархов, как я слышал, обучение в Академии бесплатное. Вернее, не для них, а для их детей. Это вроде как повышает престиж учебного заведения в глазах общественности. Вот так-то. И он грустно посмотрел на меня. Для своей дочери я сделал все, что мог. Тихо закончил он. Я кивнул на его слова. Но я тогда академии не доехал. Даже до столицы не добрался, а оказался здесь. Понятно, — протянул майор. Я же продолжил. Сам я сирота, кроме деда у меня никого нет. Он-то и научил меня тому, что знал и умел сам. Больше некому было заниматься моим воспитанием. Мы глядим, кое-чему он тебя научить смог, сказал мне один из огров. Бежал ты не хуже майора. Мы даже поспорили, кто из вас раньше свалится. Я пожал плечами. Скорее всего, майор. А чего скромничать с такими-то людьми? Тут в цене сила и твои умения. Главное не перегнуть палку. Кохан удивленно взглянул на меня. Ты в этом так уверен? Я спокойно посмотрел ему в глаза. Да. Хм, интересно. И кем же был твой дед? спросил он. Хорошим хуманом, честно ответил я. Так я почему-то и подумал, кивнул он. И перешел на другую тему. У нас в отряде, честно говоря, никогда не было своего собственного мага, пусть и такого недоделанного. А поэтому не мог бы ты рассказать, что ты можешь. Ну... И я опять задумался. А почему нет? Буду хоть и слабым, но полезным. Вообще-то не так и много. Полноценно со мной учителька стал заниматься чуть больше трех месяцев назад. Но я могу... И я стал загибать пальцы. Во-первых, если меня заранее предупредить, то я могу проверить какую-то местность на различные магические аномалии. Но сделаю это не больше 5-6 раз в день. Потом мне потребуется поднакопить энергии. Неплохая возможность, кивнул майор. Второе. Это небольшие артефакты с плетением малого исцеления. Все пятеро пораженно уставились на меня. Но их я сделаю не больше трех в день, и для этого мне нужно живое дерево. Оглянись вокруг, усмехнулся тролль. Их тут целый лес. Но это очень, очень полезное умение. Тех, кто может делать нечто подобное, здесь очень мало. В основном ведуны и знахари. Полноценные маги жизни есть только в форте и поселении эльфов. «А эльфы-то тут что, забыли?» – подумал я. Но потом вспомнил об артефактах. И им, скорее всего, они тоже нужны. Ну и, кроме того, здесь у них могут быть и свои интересы. Майор же сказал, «Постараюсь договориться, чтобы ты попал к нам в отряд и в мою бригаду». Я на это лишь пожал плечами. Особых возражений у меня не было. «Могу сделать их сегодня», – добавил я. «К утру уже восстановлюсь. Учитель примерно так и заставлял меня работать». Днем теория, вечером практика, а ночью я отсыпался и набирался сил. Это хорошо, быстро согласился Кохан. Я это предложил специально. Нужно поднять свою ценность в их глазах. С другими я пока связываться не хотел, а эта группа никакого отторжения у меня не вызывала. Тогда третье. Я умею делать взрывающиеся артефакты. Это подарок моего учителя. В этом плане они мой предел. Я могу сделать парочку в день, но после них я уже точно ничего не смогу сделать». «Понятно», — кивнул тролль. Все остальные с любопытством смотрели на меня. «Что еще?» Я пытался вспомнить что-нибудь относительно простое. «О, есть еще кое-что». «Да, и последнее. Это охранный периметр. Люди, сидевшие вокруг, вопросительно посмотрели на меня, и поэтому я пояснил. Это артефакт постоянного действия. Я его сам придумал». Но чтобы его сделать, мне потребуется дней 5. Вернее, сделаю-то я его за пару часов. Но чтобы он заработал, мне потребуется наполнить его энергией или воспользоваться местом силы, где он сам заполнится энергией. Функционировать он будет примерно месяц или чуть больше. И я пожал плечами. Ну а дальше по мелочи. Я могу пользоваться чужими артефактами, заряжать их. Ну, конечно, мне для этого потребуется время. Активировать и использовать магические свитки. «Немного знаю рунный язык и пару рунных заклинаний, но их я могу воспроизвести только в местах силы. Моих собственных возможностей на это не хватит. Я уже пробовал. В том, что я могу разобраться с местными рунами, я был уверен. Я видел магический компас, которым пользовался майор, и на него были нанесены руны, знакомые анализатору. «Вроде все», — закончил я. «Я не маг. Я только учусь». Слегка перефразировал я напоследок одну знакомую с детства цитату из фильма «Золушка». «Ничего себе все!» — тихо пробормотал ошеломленный Горк. «Да даже не в каждой когорте есть такие маги. А тут он свалился нам в буквальном смысле чуть ли не на голову. А то, что ты работаешь только с артефактами, это не страшно. Я ведь прав, майор?» «Да», — коротко согласился с ним тролль и посмотрел на меня. Я постараюсь все сделать, если мы выберемся отсюда живыми, чтобы ты остался с нами. Но только и ты, держи свой язык за зубами, когда прибудем на базу. Без проблем! пожал я плечами и, усмехнувшись, добавил. Видите, вы мне тоже подходите. Тролль удивленно поднял брови и вопросительно взглянул на меня. Уверен, что умеете держать язык за зубами, улыбнувшись, ответил ему я. Хм, а придется? уточнил тот. Я лишь вновь улыбнулся. «Ладно, я тебя понял», кивнул он и посмотрел на улицу. «Сколько тебе понадобится времени, чтобы сделать свои амулеты?» Я прикинул в уме. «Минут по двадцать на каждый». «Хорошо», согласился он. «А нужное дерево ты искать, как долго будешь?» «А чего его искать?» удивился я. «Вон же они растут. Выберут то, на котором листьев побольше, и они позеленее и посочнее». Да, срежу с него одну из веток. Мне ее за глаза хватит. Я из нее заготовок 20-30 на будущее наделаю». «Хорошо», — и посмотрел на второго огра. «Крот, после ужина сходите вместе с ним в лес». «Сделаю», — спокойно ответил тот. В отличие от брата, он был не очень болтлив. Я тоже кивнул. Как раз в этот момент нам предложили присаживаться к котелку. Я хотел уже достать свою походную миску, но увидел, что у всех только ложки и поэтому достал тоже только ее. Незачем мне выделяться. Поели быстро. А потом мы отправились в лес». «Что думаете?» спросил майор уже у всех оставшихся в пещере. «Не лгал, хотя многое и не договаривает», ответил ему Керн. «Я тоже это почувствовал», подтвердил слова пожилого хумана Огр. «И неудивительно», усмехнулся тролль. «Он сам, не зная того, дал нам подсказку». Все вопросительно посмотрели на него. «Ну, вспоминайте». И Кохан осмотрел своих соратников, которые давно уже были ему гораздо больше, чем просто подчиненные. Но те не понимали, о чем он говорит. Он, судя по всему, гириц, У него есть только дед, который его чему-то учил. И судя по его вооружению и умению двигаться, а также выносливости, не просто тому, как коз в их горах пасти. «Ну!» И он снова посмотрел на своих людей. «Клан императорских убийц!» Протянул Огр. «Герийцы, которые согласились служить императору. Но они же сейчас враги государства, ведь они пошли против императора и их всех вырезали лет 15 назад». «Ты ошибаешься», — произнес троль. «Они не пошли против него. Они сказали, что выполнили свой долг, а отработали те 60 лет, что были должны империи» и ушли от него. А вот наш маразматик-император забыл об этом условии их договора или не захотел его вспоминать, ведь тот договор был устным. Герийцы верны своему слову, но это только они. Наш же правитель не смог этого простить, и потому на них напали ночью. Там была большая резня, в клане было всего около сотни челов, мужчин, женщин, стариков и детей, а на них напало трехтысячное войско. Там развернуться негде было от наступающих когорт. Тролль прикрыл глаза, будто он что-то вспоминал. И что? Ничего. Они сражались до последнего. Мужчины, женщины, дети, старики. Раненых добивали сами. Там никто не должен был выжить. Но... И он посмотрел в сторону леса. Что-то есть у меня подозрение, что там были не все. Или они не все погибли. Тихо закончил он. Но что нам делать? Спросил у него Огр. «А что тут еще сделаешь?» Пожал плечами тролль. «Радоваться тому, что он с нами. Такого мага нам никогда не прислали бы». И, немного помолчав, добавил. «И ведь сделал все в их стиле. Показал им большой и жирный кукиш. И ушел сюда. Только такие безбашенные, как они, и способны на такое. Все покивали. Императорские убийцы. Их именем пугали многих. Даже маги боялись их. Ведь для них не было никаких преград. Прошлый император заключил выгодный договор. Только вот его сын не захотел придерживаться его условий. И сейчас тут рядом с ними, возможно, ходит живой гириец из клана императорских убийц. Последний гириец из этого клана. И как все знали, они никогда не прощают обид и держат свое слово. А то, что перед смертью попросил глава этого клана передать императору, знают все. «Мы придем за тобой», – произнес он перед смертью, а потом убил себя. Это был последний живой гириец в той битве. Но был ли он последним? Теперь из здесь присутствующих бойцов этого никто сказать не мог. Но ведь с этого континента невозможно выбраться. По крайней мере, так говорят маги. Я ходил по лесу. Черт, да энергии тут еще больше, чем в Великом лесу, и очень много источников. Это. Наконец, выбрал я дерево с наиболее сильным каналом энергии жизни, протекающим через его ствол. Обойдя его по периметру, посмотрел, что лежит вокруг. Сразу заметил парочку сильных артефактов, и около десятка более слабых. Огр прошел немного вперед, чтобы контролировать ко мне подход со стороны леса, так что сейчас он меня не видел. Я на всякий случай проверил свое предположение, убедился, что крот стоит в 10 метрах впереди, и только после этого собрал все замеченные здесь артефакты. Пригодятся. Правда, не знаю на что, но точно пригодятся. После этого я подошел к дереву. Ветку я присмотрел давно. Аккуратно срубил ее одним из трофейных мечей. Нечего свои клинки тупить. И подобрал. А на дерево наложил среднее исцеление, и на моих глазах сруб мгновенно затянулся. «Ну а что я хотел?» коль там внутри такой мощный источник жизни. «Крот!» — тихо позвал я. Я закончил и стал ждать. По приближающейся ауре я понял, что Огр возвращается. «Все, пойдем», — сказал я ему, показывая ветку. «Больше мне не нужно, тут и так много». Он кивнул, и мы двинулись обратно в сторону пещеры. Весь вечер я острогал и вырезал небольшие фигурки из ветви дерева, напоминающие наших медведей. Нужно же было придать им хоть какой-то эстетический вид. Да и делал я это не просто так. В таком виде местными они почему-то больше воспринимались как магические амулеты. Сделал 9 штук и еще порядка 30 заготовок. Из них выбрал 3 и сказал, что они полностью готовы. Отдал их троллю. Он удивленно посмотрел на меня. «Все просто», — объяснил я ему, да и остальным. «По сути, чтобы они сработали, маг не нужен». Просто отламываете амулету голову, и все. Плетение активируется и подействует на того, у кого нижняя часть амулета в руках. Артефакты одноразовые, так что особо не жалейте. Если что, я еще сделаю. Постараюсь каждый день делать что-то новое, чтобы пополнять наш запас». Кохан кивнул. «А как называется это животное?» Неожиданно спросил он у меня. «Медведь?» — пожал я плечами. Тот посмотрел на меня очень уж пристальным взглядом. «И почему, интересно, я этому не удивлен?» И, немного помолчав, скомандовал. «Все, укладываемся спать. Первая смена. Заступайте». Отрубился я мгновенно, ведь до этого я не спал практически четверо суток, или даже больше. «Акарианские леса. Под утро». «Степан, вставай!» — слышу я тихий голос. «Я не сплю», — отвечаю я Крату, и мы идем к выходу из пещеры. Пост был оборудован недалеко, но хорошо замаскирован. Мы забрались внутрь небольшого шалаша из веток и прочего мусора, который на фоне остального леса был совершенно незаметен. Хотя я предпочел бы влезть на дерево, оттуда и обзор лучше, и для врага может оказаться более неожиданным, когда на него падают сверху, а не бьют в лицо. Обычно к лобовой атаке готовы все, с тыла и флангов лишь частично. А вот снизу или сверху — это невоздушный бой, и тут эта атака будет полностью неожиданна и непредсказуема. «Слушай, я залезу на дерево?» — спрашиваю я у Огра. Тот смотрит на меня, потом переводит взгляд на ствол, к которому прислонен шалаш. «Хорошо», — соглашается он. Я быстро взбираюсь по ветвям. «Вот, тут и удобнее, и неприметнее. Да и плетение хамелеона мне никто сейчас применить не запрещает». На фоне такого сильного источника магии, что бьет рядом, мой небольшой всплеск будет абсолютно незаметен. Так проходит два часа. Хорошо, что меня Петрович научил сидеть так, чтобы ни руки, ни ноги не затекали. Ты всегда должен быть готов к бою. Что бы тебе перед этим не пришлось делать, — говорил он. И что это у нас такое? Несколько аур, если точнее четыре. Похоже на больших животных, где-то тигра или льва. Только огня и тьмы в них что-то уж больно много. А это мне очень уж не нравится. Двигаются целенаправленно в нашу сторону. Сравнил с картой, что была в моем анализаторе. Так и есть. Идут точно по нашим следам. Будут у нас минут через десять. «Крот!» — тихо позвал я. Вижу лицо Огра, смотрящего на меня. «Там какие-то крупные животные. Идут сюда!» Я показал примерное направление. Тот кивнул и быстро убежал в пещеру. Я остался сидеть на месте. Если этих монстров отвлекут, то и для них мое возникновение окажется большой неожиданностью. Меньше чем через минуту появляются все остальные. Хоть и не темно, но еще не рассвело окончательно. Но нашим это особо не мешает. Люди быстро распределяются, прячась за деревьями. Берут в руки оружие. Под мое дерево встает майор. Правильное место. Если будет бой, то как раз задержит кого-нибудь подо мной. Где они? спрашивает, обращаясь ко мне тролль. «Там я указал в сторону приближающихся животных. Таким темпом доберутся до нас минут через 8-10. Тролль лишь кивнул на мои слова. Томительные минуты ожидания. И вот раздается тихое порыкивание. Животные почувствовали засаду, но все равно продолжают преследование. Создается впечатление, будто их кто-то или что-то гонит вперед. «Это кадавры!» произносит Кохан и тихо раздает приказы. «Бить только по головам. Старайтесь стрелять в глаза, иначе нам их не завалить. Откуда они здесь? Так глубоко в лес они обычно не забредают. Я бы мог сказать ему откуда. Пришли по нашему следу и специально, за нами. Ладно, я выслушал наставление старожила, но что вижу сам? Автономные структуры. Если бы не это странное слово «кадавры». И столь неординарное смешение энергии в одном существе, я предположил бы, что они живые. Что еще? Майор прав. Сосредоточение магической энергии у них в голове, но не только. Один узловой центр магической структуры есть в теле, где-то на уровне сердца. Правда, чуть ближе к позвоночнику, и еще один в районе шеи. Значит, туда и нужно бить, а не только по голове, которая защищена черепом. И он, как правило, Кость. А кость болеть не может. Монстры выскочили на поляну перед нами. Большие такие кошки. Не зря я сравнил их с тиграми. Очень похоже. Только наши полосатые хищники не мечут огненные шары из пасти. Отряд Кохана отступал. Они оказались не готовы к бою на расстоянии. Кошки оказались более опасны, чем тролль о них подумал. Мне было очень удобно напасть как минимум на двух из них. Они как раз должны были через пару секунд обойти мое дерево с двух сторон. Хорошо, что мечи я догадался вытащить заранее. Жду. Все. Один из кадавров уже подставился под удар. Но второй немного приотстал. Значит, еще рано. А вот теперь пора. Хоть и немного непропорциональное расстояние, и будет несинхронный удар, но я справлюсь. Молча прыгаю вниз. И оказываюсь как раз между двумя кошаками. Еще в полете нашу руку для удара по правому. Сила тяжести и инерция удара сделали свое дело. Голову срубил с одного замаха. Но некогда отвлекаться. Быстро разворачиваюсь и в продолжение движения перерубаю вторую шею. А теперь бегом к следующему дереву. На меня отреагировал следующий хищник. Но не он был целью. Я надеялся, что он просто отвлечется на меня. Кадавр так и сделал. И этого момента не упустил майор. Он быстро выстрелил этому кадавру в затылок. И еще два выстрела окончательно разнесли голову этого монстра на части. Ну а я побежал к последнему. Прыжок, отталкиваюсь от дерева и на лету бью его по голове. Адамант отскакивает от нее, как от какого-то металла. Но это лишь отвлекающий маневр. Передо мной все-таки животное, и на это и был расчет. Поэтому кадавр, как и подсказывает ему инстинкт, отмахивается от моего меча лапой, То, что нужно. Длинный, но стремительный стелющийся шаг в его сторону, и меч распарывает его брюхо. Но я немного не дотянулся до узловой точки, а потому удар рукоятью меча по его морде прямо в мягкий звериный нос. Голова зверя откидывается на пару мгновений назад. Мне этого достаточно. Удар вторым мечом. И я перерубаю узловую точку на его шее. Все. Монстр мертв. Можно отдышаться. Оглядываюсь. Никого не замечаю, кроме приближающегося ко мне отряда». «Вперед выходит тролль». «Мда», — протягивает он, осматривая поле боя. «Я так понимаю, ты ничего рассказывать не будешь». Я лишь пожимаю плечами. Он кивает. Кохан в удивлении смотрел вокруг. Если бы ему кто-то когда-то сказал, что с кадаврами можно сражаться холодным оружием, то он бы рассмеялся ему в лицо. «Но вот лежат три трупа». К тому же Кохан не был уверен, что и четвертый не дело рук этого чела. Ведь выстрелить в него он смог лишь потому, что тот отвлекся на этого непонятного Хумана. Но зато теперь пожилой тролль прекрасно понимал, почему император так боялся последних слов главы клана Медведей.